Письмо 17. Идеал. Успех. 23 июня 1917 года. Удалите страх из ваших сердец. Будущее будет преподносить вам уроки, но не больше, чем вы можете усвоить, а знать будущее до мельчайших подробностей. Нежелательно. Если бы мир хотя бы 10 лет назад узнал, какие страдания ему придется пережить за годы этой войны, смог бы он достичь такого прогресса в искусстве, науке и бизнесе, какого достиг? Нет. Каждая мысль должна быть выстрадана. Вы можете возразить, что в этом случае слабые расы, да и сильные тоже, могли бы лучше подготовиться к этой войне. Но одним из преподанных войной уроков было не откладывать в долгий ящик необходимое приготовление и знать на будущее, что если какая-либо нация идеализирует войну и вооружается, то не этот ее идеал, не созданную ею армию, не следует рассматривать просто как развлечения, которые со временем исчезнут сами собой. Если хотите понять суть жизни нации или жизни индивида, смотрите на доминирующие у них идеалы. Идеал – это тенденция. Каков доминирующий идеал Америки? Если сформулировать его кратко, то это успех. Не правда ли? Сейчас Америка участвует в мировой войне, и, можете быть, уверены, что она не упустит ни одной мелочь, которая могла бы способствовать достижению успеха в этой войне, так же, как она не упускала ранее ни одной возможности добиться успеха в бизнесе. А теперь взгляните на себя. Какие у вас доминирующие идеалы и тенденции? Вы, наверное, не задумываясь, назовете работу, учебу, полноценное общение, не так ли? Прекрасно. Что касается работы, то тут вам нечего бояться. В будущем хорошая работа сможет обеспечить вам, по крайней мере, средства к существованию. Учеба, книг для утоления вашей жажды знаний, вам хватит вполне. Общение. В этом мире достаточно одиноких душ для того, чтобы вы никогда не оставались в одиночестве. Что-нибудь еще? Вы подняли карандаши и задумались. Почти что все, ведь так? Теперь вернемся опять к Америке. Америка не является, да и никогда не была воинственной страной. Ее боевой дух просыпался, разве что тогда, когда с нею или с кем-нибудь другим обращались несправедливо. Проиграет ли она эту войну? Думаю, что нет но в конце войны могут возникнуть некоторые сложности. Хочу еще раз вернуться к тому, о чем я говорил в одном из своих последних писем, а именно о том, что и по эту сторону невидимой границы мы трудимся ради будущего Америки. Я говорил и о духе этой страны, которого вы можете считать составным существом, если уж у вас не хватит фантазии на то, чтобы увидеть, что вы, все вы, являетесь отдельными клетками тела духа Америки. Сейчас у духа этой земли большие планы, и он использует вас, всех вас, для их реализации, точно так же, как вы используете клетки своего тела, так же, как вы используете сейчас скопление клеток, образующее вашу руку для того, чтобы держать над бумагой карандаш. Выражая свою готовность откликнуться на призыв своей страны, вы тем самым невольно подтверждаете, что признаете факт служения всех клеток и интересом ее огромного но единого тела некоторым из вас даже придется погибнуть на войне ради общего блага точно так же клетки ежедневно умирают и вновь рождаются в теле человека микрокосме распространите это правило на все человечество и получите еще более наглядное его подтверждение сейчас дух раз и страдает но в конце концов обретет еще более крепкое здоровье Вы, возможно, возразите мне на том основании, что многие из тех, кто гибнет, являются настоящим цветом расы, молодыми и вполне жизнеспособными. Но разве вы не помните, что души их продолжают жить? Главная их часть не потеряна, но лишь освобождена для еще более грандиозной работы. Разве вы не думали о том, что земная жизнь может быть всего лишь сном, а жизнь после смерти – бодрствованием? Мудрецы размышляли над этим еще задолго до вас и находили это вполне возможным. Здесь мы никогда не остаемся без дела и без надежды. Именно в силу своей занятости я прихожу теперь к вам так редко, так что не торопите меня, ведь я же вас не тороплю. И у нас здесь тоже есть свои проблемы. Как я уже говорил, одной из наших проблем является большое количество душ индейцев. Душ краснокожих, которые ушли из жизни с ненавистью в сердцах и жаждой мщения, вызванных уничтожением их расы в Америке, белым человек Иногда нам все-таки удается умиротворить их и даже перетянуть на вашу сторону, в противном случае они продолжали бы представлять собой угрозу для будущего. Некоторые из них желают гибели вашей цивилизации, потому что их цивилизация тоже была погублена, и кое-кто из них действительно силен, настолько, что может принести ощутимый вред. Самый лучший способ обезвредить врага – это узнать, какими качествами он обладает, установить причины его враждебности и повернуть затем его ненависть в другом направлении, так, чтобы она не задела вас. Но души индейцев, как правило, очень скрытны. Даже при мне они иногда пытаются скрыть свою неприязнь, глубокую, основательную, за кражу, как им это кажется, земли, по которой они когда-то свободно бродили. Я рекомендую Америке шире практиковать вольную жизнь на природе. В прошлой книге я советовал вам возродить старое знание леса и затем обучать ему детей. Вполне возможно, что наступит время, когда элементы этого знания многим из вас смогут принести пользу. В мире скоро произойдут великие перемены, и для людей наступит период приспосабливания к новым условиям. Каждый такой период приносит с собой элемент беспокойства, а беспокойство нации подобно беспокойству подростка в период полового созревания, его следует умерять подвижными играми на свежем воздухе или работой, замаскированной под игру. Будущее воспримет у настоящего те элементы, которые наиболее необходимы для выживания. Не бойтесь возврата к темным временам, этого не произойдет. Приближается светлое время, а то, что происходит сейчас, пока лишь предрассветные сумерки.